Глава тридцать четвертая. и мальчик из соседнего дома. В этот раз увы захватил с собой синий складной пластмассовый стул. Поставил. Не на снегу же сидеть? Беседа, небось, выйдет долгой, чует он. Так всегда бывает, когда Уве надо рассказать Соне что-нибудь неприятное, чего она не одобрит. Ува заботливо сметает снег с камня, чтобы хорошенько видеть жену. Много народу, всякого разного, перебывало в их поселке за без малого сорок лет. Взять хотя бы таунхаус между домами Ува и Руны. Попадались там жильцы и молчаливые, и буйные, и странные, и несносные, и совсем-совсем неприметные. Заселилась одна семья с детьми-подростками — Так те бывало по пьяной лавочке, весь забор, обоссуд. Заселилась другая, понатыкала в саду кустов неположенного сорта. Заселилась третья и давая, не спросясь, перекрашивать фасад в розовый цвет. В одном увы и Руны были согласны. Ежели и было у жильцов, в разное время населявших соседний дом что-то общее, так это проблемы с головой. В конце 80-х, Дом этот купил какой-то олигарх, кажется, банкир, в качестве инвестиционного объекта. Овая краем уха слыхал его беседу с риэлтором. Банкир сдавал дом в наем, одни постояльцы сменяли других. Так продолжалось годами до одного прекрасного лета, когда три молодых удальца рискнули устроить в нем притон, собрав целый паноптику алкоголиков, проституток и уголовников. Там гуляли дни и ночи напролет. Вся дорожка между домами была усеяна, как конфетти, битым стеклом от пивных бутылок. Музыка гремела так, что в гостиной Сони и Уве со стен падали картины. Уве пошел было разобраться, покончить с этим безобразием. Но молодые наглецы стали насмехаться над ним. Уве не сдавался. Тогда один из них пригрозил ему ножом. На другой день у резонитих вызвалась Соня. Они обозвали ее старой развалиной. А на следующий вечер врубили музыку еще громче. А Нита, куда деваться? Выбежала на площадку, стала брониться. Так негодяи саданули ей в окошко бутылкой. Это они, конечно, сделали зря. Ува тут же стал строить планы возмездия, решив для начала прощупать источники финансового благополучия владельца жилья. Позвонил юристам и налоговикам, потребовал запретить аренду дома и пригрозил что в случае чего дойдет хоть до правительства впрочем так далеко идти не потребовалось было за полночь когда Ува заметил как Руна бринча ключами от машины направляется к парковке обратно тот шел неся в руках пластиковый пакет а содержимом которого Ува мог только гадать а на утро трех молодых наглецов замела полиция Их заковали в наручники и упекли за хранение крупной партии наркотиков. Наркоту, благодаря анонимному доносу, нашли в сарае. Пока шло задержание, ув с Руной стояли на улице и наблюдали. Взгляды их встретились. Уве почесал подбородок. — И где они только эту дрянь достают? — задумчиво произнес Уве. — Да в скверике около станции. Отвечал Руны, руки в карманах. От людей слыхал, усмехнувшись в усы, прибавил он. Ува, кивнул. Долго стояли и молча посмеивались. Как машина-то? спросил наконец Ува. Как часы, ответил Руны. Они снова поладили на два месяца, потом опять разругались из-за системы отопления. «А покуда ладили, славное было времечко», — говорила Анита. Шли годы, а постояльцы в соседнем доме все менялись, причем некоторых ува и руны встречались с удивительной снисходительностью и благосклонностью. Правду, говорят, многое познается в сравнении. И вот как-то летом, в середине девяностых, сюда переехала женщина с пухлым мальчуганом девяти лет, сразу полюбившимся Соне и Аните. Как они разведали, отец бросил мальчонку в младенчестве. Мать жила теперь с новым избранником, сорокалетним бугоем с бычьей шеей и вечным перегаром из пасти, чего подруги до поры до времени старались не замечать. Дома отчим бывало редко, а что, да почему, Соня с Анитой предпочитали не надоедать лишними расспросами. Стало быть, разглядела в нем соседка какие-то достоинства. «Заботится он о нас, в одиночку-то ребенка поднимать нелегко», бодрилась та, когда разговор заходил о ее сожителе. В первый раз, когда Бугай заорал так, что было слышно сквозь стены, соседки решили, что человек у себя дома волен разговаривать, как ему заблагорассудится. В другой раз сошлись на том, что без ссор не обходится ни в одной семье, ничего страшного. Улучшив момент, когда Бугая не было дома, подруги вытащили соседку с мальчишкой в кафе. Женщина, принужденно посмеиваясь, объяснила, что Синяки наставила себе сама. Ну, естественно, мол, слишком резко дернула дверцу буфета. Вечером Руны повстречался с Бугаем на автостоянке. Тот выползал из машины явно под мухой. Две ночи кряду соседи слушали концерт. Супостат орал и крушил посуду. Слышали, как женщина вдруг резко вскрикнула от боли, а девятилетний мальчуган плакал и умолял «Не надо! Не бей! Не бей! Не надо!» Он кричал так громко, что Увы, не выдержав, выскочил во двор. Там на своей площадке уже стоял Руны. Дело было в разгар самой лютой вражды между Руны и Увы, когда они сцепились за власть в правлении ТСЖ. Не разговаривали друг с другом «Почитай цельный год». Теперь же. Едва переглянувшись, разошлись по домам без единого слова. А две минуты спустя уже во всеоружии встретились возле соседского дома. Бугай с порога яростно набросился на них, но Уве двинул его в переносицу. Противник зашатался, но устоял и сбегал на кухню за ножом, которым и начал размахивать, норовя пырнуть Уве. Не тут-то было. На башку ему точно кувалда опустился увесистый кулак руны. В расцвете лет Руны крупный был мужик, и на силу не жаловался. свяжешься, мало не покажется. На утро Бугая след простыл. И больше его в поселке никто не видел. Молодая соседка две недели ночевала с сыном у Аниты и Руны, не решаясь вернуться в дом. Тогда Руна и Уве наведались в город к банкиру. воротившись под вечер, объявили женщине, что она может считать дом подарком или беспроцентной судой. Это как сама пожелает. А только ее право собственности на жилище не обсуждается. Вот так и зажила женщина в доме со своим сынишкой. С пухлым мальчиком, все торчавшим за компьютером по имени Имми. А теперь вот с самым серьезным лицом наклоняется к могильному камню, И шепчет. «Просто я думал, еще успеется, что хватит времени на все». Она молчит. «Знаю, что ты терпеть не можешь разборок, Сонечка, но тут другое ты должна понять. С этими людьми по-хорошему не договоришься». Он ковыряет ладонь ногтем большого пальца. «Камень стоит, как стоял». Ни слова в ответ. Да только Уве и не нужно слов. И так знает, что она скажет. Тихой сапой всегда брала вверх в спорах с увы Живая? Мертвая ли? С утра Уве позвонил в социальную службу. Или черт ее знает, как там она зовется. Звонил от Парване. Домашний телефон ему отключили. «Беседуй вежливо, совсем соглашайся», — наставляла порванная соседа. Дело не задалось с самого начала, поскольку увы тут же переключили, соединив с ответственным исполнителем. Коим оказался тот самый Курилка в белой рубашке, каковой тут же выразил немалую степень неудовольствия по поводу белой Шкоды, по-прежнему зажатой прицепом на краю улочки у дома Аниты и Руны. Вполне вероятно, исходные позиции Увы в этих переговорах могли бы улучшиться, бы ему тотчас повиниться в содеянном или хоть согласиться с тем, что, наверное, не было особой необходимости умышленно оставлять плюгавенького человечка в белой рубашке в безлошадном положении. В любом случае, такой ответ оказался бы лучше, чем прошипеть «Ты знаки сперва читать выучись, промокашка безграмотная» или что-то в этом духе. Затем Ова перешел к следующему пункту – попытаться убедить чиновника не забирать руны в дом престарелых. На что чиновник заметил Ове, что безграмотная промакашка отнюдь не самый удачный выбор слов, которыми стоило бы открывать прения по данному вопросу. Последовала целая череда уничижительных эпитетов, на кои не скупились ни на том, ни на другом конце линии, пока Ова наконец не сказал, что так дела не делаются. Нельзя приходить и выхватывать человека из родного дома вот так вот, почем зря сажать в дом престарелых только потому, что у него проблемы с памятью. Чиновник холодно парировал, что вопрос о месте содержания руны уже не имеет ни малейшего значения, поскольку для руны в его состоянии в высшей степени нерелевантно, куда его поместят. Овая в ответ привел целый ряд контраргументов, и тут чиновник в белой рубашке Возьми и ляпни с дуру. Решение принято. Комиссия изучала дело два года. Вы ничего не сможете сделать, Уве. Ничегошеньки. Вообще. И положил трубку. Уве глянул на Парване. Глянул на Патрика. Грохнув мобильником Парване о кухонный стол, взревел, что нужен новый план. Срочно! Парване, конечно, расстроилась сильно, Патрик же кивнул с готовностью, обулся и был таков, словно ждал команды от Увы. Пяти минут не прошло, как он к вящему неудовольствию Увы привел в дом Андерса, того самого Пижона, из дома наискосок, а вдовесок к нему — имми, сияющего, как начищенный медяк. «А этому, что здесь надобно?» — Ува указал на Пижона. «Ты же хотел новый план!» — сказал Патрик и кивнул на Пижона с самым довольным видом. «Андерс, и есть наш план!» — поддакнул Имми. Пижон топтался в прихожей, слегка опасаясь предстать предгрозные очи Уве. Но Патрик с Имми отважно втолкнули его в гостиную. «Выкладывай!» — велел Патрик. «Выкладывать чего?» — потребовал в свою очередь Ува. — Так это, я чего? Мне сказали, у тебя терки с владельцем той «Шкоды», — сказал Андерс. И тревожно переглянулся с Патриком. Ова, нетерпеливо кивнул. Продолжай. — А разве я тебе не говорил, чем занимается моя фирма? — осторожно спросил Андерс. Ова сунул руки в карманы. Андерс принял более непринужденную позу и начал рассказывать. — А когда рассказал... Даже Уве вынужден был признать, что идея Андерса и в самом деле вполне осуществима. «Куда девалась твоя нема?» — заикнулся было Уве, дождавшись конца рассказа, но осекся, порване прибольно двинула его по ноге под столом. «Твоя подружка», — поспешно исправился Уве. «А, так она больше не моя. Мы расстались», — ответил Андерс и принялся разглядывать мыски своих ботинок. А затем поведал, подруга его малость переживала из-за того, что Увы постоянно наезжает на нее и ее собачку. Но все эти переживания оказались легким бризом в сравнении с той волной, которую она погнала на Андерса, когда Увы обозвал ее собаку валенком, а Андерс, услыхав прозвище «нет, чтобы вступиться за нее», заржал как конь. Ее новый бойфренд заезжал тут, забрал по Походу, несколько месяцев крутила шуры-муры за моей спиной. «Тьфу!» — в один голос плюнули Парване, Имми и Патрик. «Нашла себе нового на Лексусе», — добавил Андерс. «Тьфу!» — плюнул уже Ува. И вот, когда ближе к вечеру чиновный курилка в белой рубашке заявился на их улочку в сопровождении полицейского, и потребовал от Уве вызволить его беленькую «Шкоду» из заточения, вышло так, что ни «Шкоды», ни «Прицепа» на улочке уже не было. Уве приспокойно стоял перед домом, руки в карманах, а чиновник в белой рубашке, утратив последние крупицы рассудка, напустился на Уве, начал орать, понес какую-то ахинею. Уве настаивал, что он вообще без понятия, как такое получилось. Правда, вежливо оговорился, что, разумеется, подобной ситуации, скорее всего, вообще можно было бы избежать, если бы кое-кто в белой рубашке проявил должное уважение к знаку, запрещающему проезд машин по территории поселка. При этом он, понятное дело, опустил незначительные детали, заключавшиеся в том, что один из жильцов по имени Андерс владел автопарком дорожных эвакуаторов, и что один из таких эвакуаторов в обеденное время увез белую «Шкоду» и доставил в некий гравийный карьер в километрах в сорока от города. А когда полицейский как бы невзначай спросил, правда ли, что Ува ничего не видал, тот, глядя прямо в глаза чиновнику в белой рубашке, ответил, «Не знаю, мог и позабыть, память у меня уже не та». Тут полицейский, оглядевшись, поинтересовался, а чего тогда на улице торчать среди бела дня, если нечего сказать про пропажу «Шкоды», чего дома не сидится. На это замечание, Ова лишь невинно пожал плечами и, сощурившись на чиновника в белой рубашке, молвил, да по телевизору ничего интересного не показывают. От злости чиновник совсем с лица побелел. Бледней своей белоснежной сорочки стал. Затопал прочь, броняясь, на чем свет стоит, мол, он этого так не оставит. И не оставил, ясное дело. Всего несколько часов спустя к Аните пришел курьер и вручил ей срочное заказное письмо с казенным штемпелем, подписанное тем самым чиновником в белой рубашке. В письме указывались время и дата транспортировки. И вот Уве стоит у могилки Сони и, с трудом подбирая слова, просит его извинить. «Ты всегда так нервничаешь, когда я с кем-нибудь поругаюсь, но тут такое дело. Придется тебе обождать меня еще маленько. Нельзя мне сейчас помирать». Потом выкапывает из твердокаменной земли мерзлые розовые цветочки, принесенные в прошлый раз. Сажает свежие, встает, складывает синий стул и при этом все бормочет себе под нос что-то до боли похожее на «Потому что нынче война, леший меня задери».